С каждым шагом по засыпанным убитым кирпичом и мусором пустырю гудение становилось все сильнее. Как и прежде, джейк мерещили в стенах всякие лица. Он видел Режглотку и Худса, Тиктака и Флэгга. Он видел подручных Элреда Джонаса, Дипейпа и Рейнольдса. Он видел своих мать и отца и Гретту Шоу, их домоправительницу, которая чуть напоминала Эдит Банкер, и всегда помнила, что с его сэндвичей надо срезать корочку. Грета Шоу, которая иногда называла его «Бама», но только когда они оставались вдвоем. Это был их секрет. Эдди видел людей из своего прежнего района. Джимми Полио с изуродованной болезнью ступней и Тома Фредерикса, который всегда так волновался, наблюдая за играми по стикболу, что начинал строить страшные рожи, за что его прозвали том Хэллоуин. Шкипера Брайннигана, который вязался бы в драку с самим Аль Капона, если б Капоне не хватило ума держаться подальше от их района, и кса Будрабника, безумного ебаного Мадьяра. Он увидел лицо своей матери в груди разбитых кирпичей. Ее блестящие глаза поблескивали в осколках бутылки из-под газировки. Он увидел ее подругу Дору Бертолья, которую ребятня в квартале прозывала Сисястой Дорой. И действительно, груди у нее были большущие, Сарбуз каждая. И, само собой, он увидел Генри. Генри стоял в глубокой тени, наблюдая за ним. Только Генри улыбался, а не хмурился. И, похоже, избавился от своей дурной привычки. Поднял руку с оттопыренным большим пальцем, видать, хвалил брата. «Так держать!» – послышался в гуле голос Генри Дина. «Так держать, Эдди. Покажи им, на что ты способен! Разве...» Я не говорил остальным, какой ты у меня молодец. Разве не говорил, когда мы сидели за магазином и курили сигареты Джимми Полева? Мой маленький братец может уговорить дьявола броситься в огонь, сказал я. Ага, да, да, говорил. Я всегда это чувствовал, шептал Гудейный. Я всегда тебя любил. Иногда подводил, но любил всегда. Ты... «Мой маленький мужчина!» Эдди начал плакать. И то были слезы счастья. В тенях этого пустыря Роланд увидел фантомы всей своей жизни. От матери до посланцев кальебринстюржес. И пока они проходили мимо него, росло ощущение, что он все делал правильно. Что все трудные решения, все страдания, потери, пролитая кровь не пошли прахом. Не пропали зря, на все была причина. Все делалось ради поставленной цели, ради любви и жизни. Он услышал это в пении Розы и тоже заплакал, в основном от облегчения. Дорога к этому пустырю далась ему нелегко. Многие из тех, кто шел с ним, умерли. Однако здесь они жили, пели вместе с Розой. И он понял, что не зря прожил свою жизнь. Они шли вперед, взявшись за руки, помогая друг другу избежать досок с торчащими гвоздями и ям, угодив, в которые нога могла переломиться в лодыжке как сухая ветка. Роланд не знал, можно ли сломать ногу, находясь в прыжке, но выяснять это не хотел. «Ради такого стоило жить!» – прохрипел он. Эдди кивнул. «Теперь меня уже не остановить. Меня не остановит даже смерть». Услышав эти слова, Джейк сложил большой указательный палец колечком и рассмеялся. Смех этот серебристыми колокольчиками зазвучал в ушах Роланда. На пустыре было темнее, чем на улице, но оранжевые вывески на 2-й авеню и на 46-й улице все-таки разгоняли мрак. Джейк указал на вывеску, лежащую на груди досок. «Видите? Это вывеска магазина деликатесов. Я вытащил ее из травы, поэтому она тут и лежит!» Он нагляделся и указал в другом направлении. Посмотрите туда. Щит стоял на прежнем месте. Роланд и Эдди повернулись к нему. Хотя ни один не был здесь раньше, оба, тем не менее, почувствовали, что его видели. В бесплодных землях товарищество строительной компании Милза и риэлторской конторы Сомбра продолжает работы. Мы изменим лицо Манхэттена. Скоро здесь будет роскошный кондоминиум бухта Большой Черепахи. Всю необходимую информацию вы можете получить по телефону 661-6712. Звоните и не пожалеете. Как и говорил им Джейк, щит висел здесь давно и нуждался либо в обновлении, либо в замене. Мальчик помнил, что кто-то расписался на щите синей краской из баллончика распылителя. Эдди помнил об этом из рассказа Джейка не потому, что граффити казалось ему чем-то странным. Просто надпись запала в память. И они, конечно, ее увидели. «Банго Сканк». Чья-то визитная карточка Я думаю Телефонный номер на шите был другой Мы ну, что знаем Не так ли, Джейк? Не помню и джейк Не так ли, Джейк? В другое время и в другом месте Джейк мог бы разозлиться, услышав этот вопрос Но здесь В умиротворении с тачаемым розой Он лишь улыбнулся Я не знаю Доказать мне нечем Но номер точно был другим Как и меню в витрине книжного магазина Роланд слушал в полуха. Шагал вперед через груды кирпичей, досок, а разбитого стекла в старых ковбойских сапогах со сверкающими в сумраке глазами. Он уже видел розу. Что-то лежало рядом с ней в том месте, где Джейк нашел свою версию ключа, но стрелок не обратил на этот предмет никакого внимания. Он видел только розу, растущую среди островка травы, багряной от выплеснутой на нее краски. Роланд опустился перед Розой на колени. Мгновением позже Эдди стоял на коленях слева от него, а Джейк справа. Роза уже закрылась на ночь, но когда они преклонили перед ней колени, лепестки начали открываться, словно приветствуя их. Гудение Розы доносилось со всех сторон, ни с чем не сравнимое по красоте. Песнь ангелов.